Заметив высовывающуюся из груды щебня голову Птоклюспа, Диас отправил двух жрецов привести строителя. 2Б следовал за отцом, неся под мышкой аккуратно свернутого брата. «Чем там занимается этот мальчишка?» – повелительно вопросил Диас. «О, Диас! Он сказал, что хочет зажечь пирамиду!» – ответил Птоклюсп. «И как же он собирается это сделать?» «О, повелитель! Он сказал, что попытается установить на навершие до захода солнца!» «Это возможно?» Обратился к архитектору Диас «Может быть!» Нерешительно протянул Птоклюз 2 «И что произойдет тогда? Мы вернемся во внешний мир?» Ну, это зависит от того, будет ли пространственный эффект стабильным, как раньше, или наоборот, пирамида поведет себя как кусок резины под давлением. Голос 2Б задрожал и прервался. Слишком пристальным был устремленный на юного птоклюс по взгляд верховного жреца. И я не знаю, сознался он. «Обратно во внешний мир!» Повторил Диас. «Чужой мир! Наш мир здесь, в долине! В нашем мире царит порядок! Людям необходим порядок!» Он поднял посох. «Это же мой сын!» Крикнул Тепицимон. «Не смей! Это ведь царь!» Ряды предков поколебались, но никто не смог разрушить чары жреца. «Послушай, Диас!» – начал Белакуми. Диас обернулся к нему, высоко взметнув брови. «Ты что-то сказал?» э, «Дело в том, что это царь и я, э, то есть мы думаем, что лучше бы тебе не трогать его. Неплохая мысль, как считаешь?» Посох взметнулся, и словно холодные ремни опутали жрецов по рукам и ногам. «Во время царства я пожертвовал своей жизнью!» – изрек верховный жрец. «Я жертвовал ею во имя его тысячу раз! Все здесь создано мною, и просто так я не сдамся!» Но тут он увидел богов.